Пока Елисей равнодушно ходил на оргдвор, медведь сделал четыре подковы и попросил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и медведь принес целый подходящий плетень. Настя глядя на почерневшего обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за буржуев. Он ведь тоже мучается, он значит наш, правда ведь? Говорила Настя. А то как же? Отвечал Чиклин. Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд, до того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздохнул. Шабаш, дескать, опустив лапы в ведро с водой, чтобы отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась в прямую на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей. Смотри, Чиклин, он весь седой, жил с людьми, вот и посидел от горя. Медведь о б о ж д а л пока девочка вновь посмотрит на него. и дождавшись, зажмурил для нее один глаз. Настя засмеялась, а м о л о т о б о е ц ударил себя по животу так, что у него что-то там забурчало, от чего Настя засмеялась еще лучше. Медведь же не обратил на малолетнюю внимание. около одних дворов ити д было также прохладно, как и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах. с разверстыми тлеющими туловищами и долголетней скопленной под солнцем жар жизни еще выходил из них в воздух в общее зимнее пространство. уже много дворов миновали чиклины молотобоиц, а кулачество что-то нигде не ликвидировали. снег изредка опускавшийся до толи сверхних мест теперь пошел чаще и жестче. какой-то н а б р е д ш и й ветер начал производить в югу, что бывает, когда устанавливается зима. Но ч и к л и н и медведь шли сквозь снежную всекущую чистоту прямым уличным порядком, потому что ч и к л и н у невозможно было считаться с настроением природы. Только Настю ч и к л и н спрятал от холода за пазуху, оставив снаружи лишь ее голову, чтобы она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем, ей было хорошо, что ж и в о т н ы е тоже есть рабочий класс, а м о л о т о б о е ц глядел на нее как на забытую сестру. с которой он с ж и р о в а л у материнского живота в летнем лесу своего детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел вокруг, чего бы это схватить или выломать ей для подарка. Но никакого маломальски счастливого предмета не было вблизи, кроме глиносоломенных жилищ и плетней. Тогда м а л о т о б о е ц вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем... поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету, они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице. Мухи летели целыми тучами, п е р е м е ж а я с ь снесущимся снегом. От чего бывают мухи, когда зима? спросила Настя. От кулаков, дочка, сказал Чиклин. Настя задушила в руке жирную к у л а ц к у ю муху, подаренную ей медведем, и сказала еще: "А ты убей их как к л а с с а то мухи зимой будут, а летом нет. Птицам нечего есть станет." Медведь вдруг зарычал около прочной чистой избы и не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слез. Будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и в з р е в е л еще я р о с т н е й так что баба отскочила внутрь жилища. Кулачество, сказал Чиклин, и вошедши на двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу. Чиклины м о л о т о б о и ц ы освидетельствовали вначале хозяйственные укромные места, в сарае. Засыпанные и м и к и н о й лежали четыре или больше мертвые овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи. Они жили себе жирующим способом в горящих говяжьих щелях овечьего тела и усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него. Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах убоины, наверно. Было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле, и мухи жили там вполне нормально. ч е х л и н у стало тяжко в большом сарае, ему казалось, что здесь топят с я б а н н ы е печи, а Настя зажмурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и нету четырех времен года, про какие ей рассказывал п р у ш е в с к и й на к о т л о в а н е когда на пустых осенних полях прекратилось пение птиц. м о л о т о б о е ц пошел из сарая в избу и, заревев всенях враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, откуда посыпались швейные катушки. Чихлин застал в избе одну бабу и еще мальчишку. Мальчишка дулся на горшке, а мать его, присев, разгнездилась среди горницы, будто все вещество из нее опустилось вниз. Она уже не кричала, а только открыла рот. И старалась дышать. Мужик, а мужик! Начала звать она, не двигаясь от немощи г о р я Чего? Отозвался голос с печки. Потом там заскрипел рассохшийся гроб и вылез хозяин. Пришли, сказывала постепенно баба. Иди встречай, головушка моя. г о р ь к а я Прочь, приказал чихлин всему семейству. м о л о т о б о е ц попробовал мальчишку з а у х о и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на низкую посуду. Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел на сидящего медведя. Дядя, отдай к а к а ш к у попросил он, но м о л о т о б о е ц тихо зарычал на него. т у ж а с ь от неудобного положения. Прочь! произнес ч и к л и н к у л а ц к о м у населению. Медведь не трогаясь с горшка издал из пасти звук и зажиточный ответил: Не шумите, хозяева. Мы сами уйдём. Молотобоец вспомнил, как в старинные года. Он корчевал п н и на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером, что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыты и съедали медвежью порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобнее тело мужика и сжав его силой, что из человека вышло на житое сало и пот, з а к р и ч а л ему в голову на разные голоса. От злобы и наслышки молотобоец смог почти разговаривать. Зажиточный, обождав пока медведь отдастся от него, вышел как есть на улицу и уже прошел мимо окна снаружи. Только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с полы и побежал с ним за отцом, матерью. Он очень хитрый. Сказала Настя про этого мальчика, у н ё с ш е г о свой горшок. Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. ч и к л и н отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один. Ты чего, милый, явился? спросил ласковый спокойный мужик. Уходи прочь, ответил ч и к л и н А что? А я чем не угодил? Нам колхоз нужен, не разлагай его. Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной беседе. Колхоз вам не годится. п р о ч ь гада. Ну что ж, вы сделаете из всей республики колхоз, а вся республика т о будет единоличным хозяйством. у ч и к л и н а з а х в а т и л о дыхание. Он бросился к двери и открыл ее, чтобы видна была свобода. Он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика, чтоб тот не участвовал в его приходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса. Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом. А ты исчезни. Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег. Мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении имущества, в счастье, надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать. Ликвидировали. сказала на снега, глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек. Через четыре двора молот о б о е ц о пять ненавистно заревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от усталости водить жернов за бревно. Этот мужичишка заставил на мельнице работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам скулил всегда по Батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого он давно определил в городские коммунисты. Покушай, Миша, подарил мужик блин молотобойцу. Медведь обернул блином лапу. И ударил через эту п е ч ё н у ю прокладку кулак а п о у х у так что мужик вякнул ртом и повалился. о п о р о ж н я й батрацкое имущество, сказал Чиклин лежащему, прочь с колхоза и не с м е т ь более жить на свете. Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился. А ты покажь мне бумажку, что ты действительно лицо? Какое я тебе лицо? сказал Чиклин. Я н и кто. У нас партия. Вот лицо. Покажи тогда хоть партию. Хочу рассмотреть. Чиклин скудно улыбнулся. В лицо ты ее не узнаешь. Я сам ее еле чувствую. Являйся нынче наплод. Капитализм сволочь. Пусть он едет по морям. Нынче здесь, а завтра там. Правда ведь? произнесла Настя. Со Сволучью нам скучно будет. Дальше Чиклина и м о л о т о б о й ц освободили еще шесть изб, нажитых Батратской плотью, и возвратились на Орк-двор, где стояли в ожидании чего-то о ч и щ е н н о е от кулачества массы. Сверив прибывший к у л а ц к и й класс со своей р а с с л о е ч н о й ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и к у з н е ч н о г о Молотобойца. ч и к л и н также одобрил активиста. Ты сознательный молодец, сказал он. Ты ч у е ш ь классы, как животное. Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи. Одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого обгорелого как человека. Прушевский уже справился с доделкой из брёвен плата. А сейчас глядел на всех с готовностью. Гадость ты, говорил ему Жачев. Чего глядишь, как оторвавшийся. Живи храбрее, жми друг дружку, а деньги в кружку. Ты думаешь, это люди существуют? Ого, это одна наружняя кожа. д о людей нам далеко идти. Вот че мне жалко. По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плод в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению, и сильнее успокоится ь в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданное, а он Жачев скорее погибнет, как уставший предрассудок. Активист стал записывать прибывшие с в о щ е в о м вещи, организовав особую боковую графу под названием «Перечень ликвидированного на смерть кулака как класса пролетариатом, согласно имущественно выморочного остатка». Вместо людей активист записывал признаки существования: лапать прошедшего века, оловянную серьгу от пастушьего уха. Штанину и з р е д н а и разное другое снаряжение трудящегося, но не имущего тела. К тому времени жачев спавший с н а с т й на полу сумел нечаянно разбудить девочку. Отверни рот, ты зубы дурак не чистишь, сказала Настя, загородившему ее от дверного холода инуалиду. И так у тебя буржуи ноги отрезали? Ты хочешь, чтобы и зубы попадали? Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом. Девочка потянулась, оправила теплый платок на голове, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась. Это у т и л ь серьё принесли? – спросила она п р о м е ш о к в о щ е в а Нет, – сказал Чиклин. Это тебе игрушки собрали. Вставай выбирать.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 Он может, если поедет, жить за сестру, дольше и печальней помнить ту прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. п р у ш е в с к и й хотел, чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве, взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, с т р е п н у щ а я с детям щи, если жива. п р у ш е в с к и й сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей? Нет, сказал п р у ш е в с к и й Врёшь, упрекнул Жачев, не открывая глаз. Марксизм всё сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целом лежит? Он науку ждёт, воскреснуть хочет. А я бы Ленина нашёл работу, сообщил Жачев. Я бы ему указал, кто еще д о б а в о ч н о получить должен кое-что. Я почему-то л ю б у ю с тервус самого начала вижу. Ты дурак потому что? Объяснила Настя, копаясь в батрацких остатках. Ты только видишь, а надо трудиться, правда ведь, дядя Вощев? Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца. которая тянула все его тело в какую-то нежелательную даль жизни. Неизвестно, ответил вощёв Насте. Трудись и трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все, то у м р и ш ь с я и помрёшь. Не расти, девочка, затаскуешь. Настя осталась недовольна. Умирать должны от н и к у л а к и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 Он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней крови и окреп от привычки быть организованным. Там медведь стучит в к у з н е и песню рычит. Весь колхоз глаза открыл. На без тебя жутко стало. Надо пойти исправиться, решил активист. Я сам схожу, определил ч и к л и н Сиди, записывай получше. Твое дело учет. Это пока я дурак, предупредил активист а ж а ч е в Но скоро мы всех разактивим. Дай только массам измучиться, дай детям подрасти. Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладно б ы л а ночь над ним. Бескорыстно светили звезды над снежной чистотой земли, и широко раздавались удары молотобойца, точно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 В г о р н е горел дующий огонь, который поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехом. А молотобоец, вполне довольный, ковал г о р я ч е е ш и н н о е ж е л е з о и пел песню. Ну никак заснуть не дает, пожаловался кузнец. Встал, разревелся, я ему горно зажег, а он и пошел бузовать. Всегда был покойен, а нынче как с ума сошел. От чего ж такое? спросил Чихлин. Да кто его знает? Вчера вернулся с раскулачки, так все топтался и по-хорошему бурчал. Угодили стало быть ему. А тут еще проходил один подактивный, взял и м а т е р и ю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает чего-то. к у л а к о в дескать, нету, а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там останавливается. Ну, ты спи, а я подумаю, сказал ч и к л и н Взяв веревку, он стал качать воздух в горн, чтобы медведь готовил шины на колеса для колхозной езды.